Глава 8. Схватка. Так и случилось. Келли явилась ближайшей ночью и занялась моим обучением. Да, да, это было громко сказано, ведь эффект после 3 часов кропотливого труда оставался нулевым. Хотя я старалась, очень старалась. От меня требовалось всего-навсего правильно сложить два паса, чтобы в первом случае из подорожника потекился сок, а во втором душица быстро высохла. Увы, травки остались в первозданном виде, хотя, как считала Келли, я делала всё правильно. К некоторым разделам магии обязательно должны быть способности, объяснила моя новоявленная наставница, хмурясь. Травоведение как раз исключение. В смысле, у кого-то действительно есть врождённый талант, им всё даётся с ходу, но научиться работать с травками способен и все, кто пожелает. Значит, я основательный бездарь. Сделала я неутешительный вывод. Келли сердито замотала головой. «Вовсе нет. Просто ты не привыкла использовать магический потенциал. У тебя не установлена с ним связь. Наверное, в этом и проблема. Не переживай, Сэм. Мы с тобой и дальше будем работать», — заверила Келли и погладила меня по руке. «Но было бы неплохо, если бы кто-то параллельно занялся с тобой стихийной магией, водной магией. Это твое. От рождения!» Там должно быть полегче. Очень надеюсь на сговорчивость леди Джеральдин, проговорила я после тяжёлого вздоха. Кстати, ты когда-нибудь слышала о цветочной фее Миранди Эванс? Келли закивала и широко улыбнулась. Конечно, слышала. Она легенда среди фей, невероятно могущественная, но живёт отшельником. Хорошо хоть студентов принимает на обучение, передаёт знания и умения. Мой таинственный невидимка. сказал, что Миранда не ладит с сестрой-ректором. Пояснила я и рассказала подробности, включая предложение парня отправиться прямиком к Миранде, рискуя всем и сразу. «В лес?» Глаза Келли округлились. «Пусть сам туда идет!» «В смысле, идет лесом!» «Тебе только нарываться не хватало!» «Белинда Холланд с удовольствием воспользуется твоим проколом и выставит вон из школы фей!» «А может, это к лучшему?» Я всплеснула руками. Вернусь домой, и всё закончится. Келли шагнула ближе и взяла меня за плечи. Это всегда успеет, Сэм, произнесла она мягко. Человеческий мир никуда не денется, но ты, фея, самая настоящая фея, стоит воспользоваться шансом и научиться быть той, кем родилась. Знаю, о чём ты думаешь. У нас с тобой разные представления о наших мирах. Для меня твой дом был с ссылкой Она на миг смущенно отвела взгляд, но тут же заговорила горячо. «Не сдавайся, Сэм. Постарайся раскрыть потенциал. Оцени себя и магический мир, и только потом решай, где тебе лучше жить и чем заниматься». Келли говорила дело. Я и сама понимала, что магия — дар, а не проклятие. Я с детства смирилась с фактом, что мне отведена простая человеческая жизнь, и этот самый факт прост и не приложен». Но в глубине души мне хотелось большего, пусть я и не признавалась в этом ни то что бабушке, но и самой себе. Если хочешь, я могу навестить Миранду Эванс во сне, предложила Келли. Скорее всего, она защищается, но я тоже сильная фея и очень сильная тень. Пробьюсь. Спрошу, может, для она тебе помочь, раз они сбили Инду на ножах. В ученицы понятное дело не возьмёт, у тебя иная магия. Но вдруг подскажет нечто полезное на будущее. Келли подмигнула, а я кивнула, чуть не расплакавшись от благодарности. Спасибо тебе, пробормотала я. Не за что. Келли снова подмигнула. Ты тоже помогала мне ссылки, помнишь? И вообще, мы ведь друзья, а друзей не принято оставлять в непростых жизненных ситуациях. Не принято, согласилась я, а на душе потеплело. Друзья, звучало потрясающе, особенно в тёмные времена, как нынешние. Увы, я зря надеялась на разговорчивость леди Джеральдин. Она вернулась в школу фей через 2 дня, провела обряд единения ещё с тремя учебниками, однако тренировать меня отказалась категорически. Нет, нет и нет. объявила она железным тоном. Я готова помочь тебе с книгами и подсказать что-нибудь о стихийной магии, но не более. Тренировать тебя значит объявить войну Белинде. Это перебор, девочка, однозначный перебор. Я отчаянно старалась не показать разочарования, но и видно плохо справлялась с задачей. Леди Джеральдин поглядела с сочувствием и потрепала по щеке. Прости меня, Саманта Холланд. Но мне жизненно необходимо оставаться в школе фей. А боевые действия, направленные против действующего ректора, этому точно не способствуют. Понимаю, прошептала я, но через чур горько. Нет, не понимаешь. Леди Джеральдин положила ладонь на моё плечо и подтолкнула меня к выходу. Билинда бы предпочла, чтобы я отсюда исчезла навсегда. Я для неё напоминание о старом грехе. Однако пока я не переступаю черту, она не в силах выставить меня вон. Я же рисковать не собираюсь, ни ради тебя, ни ради кого-то ещё. Скажите хотя бы с чего мне начать изучение стихийной магии? Я развернулась на пороге, не позволив выпихнуть себя на лестницу. Книги, книгами, но мне нужна практика. Мне подвластна вода и, вероятно, ветер. На огонь и землю можно не рассчитывать. Они достались Габриэль Леди Джеральдин поджала губы, не горя желанием это обсуждать, но посмотрела на моё несчастное лицо и передумала. Не трогай пока ветер. Это самая сложная стихия из четырёх. Вот воду ты способен контролировать, что было недавно доказано. Работай с ней. Возьми в библиотеке книжку с заклинаниями для детей водников. Это азы. Тебе подойдут. Ты ж пока нулевая, в смысле, без опыта. С пасами из учебника не экспериментируй, во избежание проблем, и не торопись, всему своё время. И главное, пожилая дама поглядела выразительно. Не увлекайся слишком сильно. Помни, твоя задача магия травников. Зачёты и экзамены предстоит сдавать по ней, а не по воде и ветру. Вылетишь из школы фей и уже точно ничему не научишься. А теперь ступай. Нечего торчать у меня дольше положенного. Спасибо за советы, леди Джеральдин. Я подчинилась, вышла за порог. А что ещё оставалось? Она ясно дала понять, что иной помощи не будет, и я её не винила. Эта женщина и так делала для меня больше, чем остальные в замке вместе взятые. Благодаря ей в моём распоряжении теперь шесть учебников. На подходе и остальные, а это немало. К сожалению, что ничего не вышло. Я думала, она согласится рискнуть. Хорошо, что я успела положить ладонь на перила, и замечательно, что реакция не подвела. Я сумела в них основательно вцепиться и не кувыркнуться вниз по крутым ступеням. Синяками бы точно не отделалась. Обязательно подкрадываться, прорычала я, обращаясь к нахальному невидимке и потёрла плечо. Когда я качнулась, кармина вонзило в него когти так, что пошла кровь. Извини, Парень встал напротив и скрестил руки на груди. На лбу залегла вертикальная морщинка, свидетельствувшая о тяжких думах и дурном настроении. Я правда надеялся, что помощь не ограничится обрядом единения с учебниками. Знаешь, что за история у леди Джеральдин с Белиндой? спросила я, воспользовавшись моментом, однако переоценила чувство вины парня. Знаю, но это не твоё дело, новенькая. Он тряхнул головой, и светлые волосы упали на глаза. Слишком много вопросов задаёшь. Не находишь? А я любопытная от природы. Кстати, вот ещё один вопрос. В этом замке есть другие кандидаты мне в наставники, кроме леди Джеральдин? Те, что смогут тренировать меня в стихийной магии? Или варианты закончились и тебе больше нечего мне подсказать? Я сама не знала, зачем ему хамлю, не считая того безумного случая в ванной. Парень не сделал мне ничего дурного и даже кое-какую пользу принёс. Наверное, повлияли его грубость и нежелание посвящать чужие секреты. В конце концов, он мог просто сказать, что не стоит интересоваться тайнами других фей, а не огрызаться. Он посмотрел насмешливо и провокационно. Есть кандидат вообще-то. Если, конечно, не побрезгуешь. И кто он? По спине прошёл холодок. Не понравился мне тон. Ох, как не понравилось. Я огор ошёл невидимка. Что? Я к твоему сведениям, тоже стихийник, управляю всем, кроме огня. Но он и не важен, им владеет Габриэля, не ты. В общем, могу тебя тренировать, если согласишься. Я чуть на ступеньку не села от неожиданности. Вот это заявление. Ты сейчас не шутишь, да? спросила я с сомнением. Разве у тебя не другой дар? Ну, дар невидимости. Он закатил глаза. Я говорил тебе новенькое, что это не дар, а проклятие, некие, а, э, побочный эффект чужой магии. Долгая история, отмахнулся он, прочитав интерес на моём лице. Мой истинный дар стихии. Я не предлагал себя в наставники раньше из-за Он примолк на несколько секунд, а щёки чуть порозовели. Из-за моих проблем и нашего премилого общения в ванной. Считал ты, не захочешь тренироваться со мной. Но вариантов не осталось. Так что, ты согласна или как? Вот честно, я бы предпочла послать парня. Тем самым лесом, который пару ночей назад упоминала Келли Корнелл в особом сне. Но я сдержала порыв. Я не в том положении, чтобы ортачиться и раскидываться наставниками, пусть даже сомнительными. «И где ты предлагаешь тренироваться?» — спросила Хмура. «В замке полно свободных залов. Начинаем завтра. Принеси с собой». «Да чтоб вас!» — выргался он и кивнул вниз. «Да только погляди. Опять твоя сестричка на разборки пожаловала. Все не угомонится, мелкая зараза». Я застонала. Габриэль, правда, явилась в компании Верити и Дэрила. Парень глянул на меня снисходительно и послал воздушный поцелуй. Я сделала вид, что не заметила откровенной издёвки, удостоила вниманием только сестричку. Тебе мало прошлого позора, спросила она смешливо, спускаясь по крутым ступеням. На самом деле веселиться и издеваться мне не хотелось, совершенно. Но я нарочно заговорила подобным тоном, чтобы она не поняла, как сильно я нервничаю. Да, да, в прошлый раз победа осталась за мной. Но где гарантия, что ситуация повторится? Я не управляю способностями совсем. Вдруг во втором раунде инстинкты подведут. Нет не мало, призналась Габриэль, злобно щурясь. Поэтому я и пришла за реваншем. Она погладила крыло Верити и приказала: "Вперёд, девочка, пора поработать". Сова взлетела с её плеча, без особой охоты. Тичка понимала, что её шансы против Кармины не шибко велики, но выбора не предлагалось. Она была обязана подчиняться идиотским приказам Габриэль. У меня возникло ощущение дожавю. Два шара, белоснежный и цветной, вновь столкнулись в воздухе, а вниз посыпались перья. И вот мы с неуёмной сестричкой опять стоим друг напротив друга. Один на один. Или не совсем так. На этот раз кое-что изменилось. Нас обеих сопровождали парни: Деррил и Невидимка. Сосредоточься, шипнул мой будущий наставник. Она применит ветер. Видишь, как пальцы равномерно сгибаются? "Плевать мне на её па", попыталась огрызнуться я, так как эта информация не давала мне абсолютно ничего, и полетела назад, подхваченная мощным вихрем. Последующие события произошли очень быстро. Уложились считанные секунды, но мне показалось, прошла вечность, потому что каждое мгновение врезалось в память. Вот я взлетаю в воздух благодаря магии Габриэль. Вот на шее вспыхивает кулон ромбик, подаренный Келли, и я не врезаюсь спиной в потолок, а лишь падаю на ковёр с небольшой высоты. Вот надо мной возвышается сестричка с перекошенным лицом. Амулет, значит, процедила она сквозь зубы. Хитрая бестия, да я тебя. Габриэль сделала пару шагов назад и выставила ладони вперёд. Миг и из пальцев, как и несколько дней назад, вырвались языки пламени, но не задели меня, потому что я сделала то же самое. В смысле, не выпустила огонь, а вновь на чистейшем инстинкте вытянула руки, защищаясь от смертоносного выброса. А дальше? Дальше Габриэль с воплем взлетела к потолку, отчаянно работая пальцами. Даже не знаю, от чего она пыталась защититься больше, от люстры со свечами, в которую я её невольно швырнула, или от пламени, своего собственного пламени, которое рвануло на неё, подгоняемое моим ветром. Я смотрела на сестричкин полёт, будто в замедленной съёмке, и отлично осознавала, что это конец для нас обеих. Она в лучшем случае сколечится, а я я Интересно, магическая тюрьма хуже обычной человеческой. Странно, что столько мыслей уместилось в столь короткие мгновения, но я правда успела представить и труп Габриэль, и себя в кандалах, и даже собственную могилу, ведь существовала большая вероятность, что до заключения я не доживу. Меня убьёт либо Альберт, либо Белинда в попытке отомстить за любимую доченьку. И плевать, что я вновь всего лишь защищалась. «Да, перегнула палку, но не нарочно же!» «Ох, если б можно было всё переиграть! Если б... А-а-а!» — завопила Габриэль, и... Она всё-таки сделала это. То, что не получалось очень долго. Всё вокруг застыло, и дерущиеся в воздухе птицы, и Дэрил с открытым от страха ртом, и даже мой невидимка. Магия времени не затронула лишь нас с сестричкой. Я оставалась лежать на полу и смотрела, как Габриэль на миг замирает в полёте между редкой для школы феей люстрой. Здесь предпочитали освещать коридоры и классы факелами и своим же пламенем. А потом рухнула вниз с ещё одним воплем. Приземлилась неудачно. Я чётко услышала хруст. Кажется, сестричка сломала лодыжку. Но это ведь мелочи, верно, по сравнению с перспективой сгореть заживо. Но Габриэль считала иначе. Я тебя убью, пообещала она со слезами боли на глазах. Думаешь, третья попытка будет удачной? спросила я, поднимаясь. Страх прошёл, но сердце всё ещё отчаянно колотилось, не желая успокаиваться. Не верилось, что мы обе легко отделались. Верни нормальное время, велела я. Тебе нужно к лекарям, а застывшие они точно не помогут. Я не знаю как, огрызнулась Габриэль, поглаживая сломанную ногу, словно это могло уменьшить боль. Но, но ты же остановила время, напомнила я. Значит, можешь вернуть всё назад. Девчонка посмотрела волкам. Я впервые в жизни сумела на него повлиять. На адреналине, похоже. Но не надейся, что я нас вытащу. Ты застряла в межвремени вместе со мной, проклятая полукровка. Смирись и заткнись. Я сделала вид, что задумалась, решив не обращать внимания на сестричкино предложение. А если снова тебя напугать, ну, поджечь там или попытаться утопить. Габриэль зарычала, щёлкнула пальцами, явно намереваясь применить стихийную магию. Возможно, всё тот же огонь. Но ничего не вышло. Да чтоб тебе провалиться, выругалась она, подразумевая естественно меня. Здесь не работает магия. Кроме дара времени, что б его. Я закрыла лицо ладонями. Желание подначивать сестричку пропало напрочь, потому что пришло осознание, в какие ужасные неприятности мы загремели. Они ведь не двигаются. Все вокруг. Мы оказались в неком ином пространстве, и нам не выбраться без посторонней помощи. А кто поможет, если время снаружи остановлено? И никто не подозревает, что мы в беде. Возможно, Белинда Холланд в теории способна вызволить драгоценную дочку и меня за компанию. Но она не здесь, не рядом. Испугалась? Протянула Габриэль, не удержавшись от злорадства. Вот неуёмная зараза. Нет, я отняла руки от лица. Просто видеть тебя не могу. Бесишь. Да скрежет на зубах. До рвотного рефлекса. Да, да, да чтоб тебе провалиться. Я затрясла кулаками. Она меня впредь допекла. Не сидится спокойно. И эта фея Келли вон на половину тень. Таких, как она, тут называют демонами из-за способности присылать теневых шпионов. А ведь тень Келли адекватная девчонка, отзывчивая и замечательная. А фея Габриэль, проклятая фея Габриэль не может угомониться и создаёт проблемы нам обеим из раза в раз. Ты сама во всём виновата. Бросила я, поднимаясь на ноги: "Надеюсь, что перелом сложный, и ты останешься хромой до конца дней". "Куда это ты собралась?" занервничала сестричка, сообразив, что я намеренно удалится. "Да, она меня ненавидела, но сидеть в межвременье она предпочитала в моей компании, нежели в одиночку". "Подальше от тебя", процедила я сквозь зубы и зашагала прочь по коридору, сама плохо представляя, куда именно направляюсь. "А ну стой!" Полукровка, я тебе сказала, стой. Неслось след, но я не реагировала. С какой стати мне выполнять приказы Габриэль? Обойдётся. Милькнула мысль, что я ухожу одна, без Кармины. Птичка всё ещё висела в воздухе, слившись с верете в единый пернатый шар. С другой стороны, кого мне бояться, если весь замок застыл, а главные противники, сестричка и её кавалер, остались позади? Да, среди явных недоброжелателей водился ещё папочка, но вряд ли он способен противостоять магии времени. Альберт Холланд сейчас, как и все остальные, не представляет угрозы. Я брела и брела по коридорам, не обращая внимания на статуи, в которые превратились студенты и педагоги. Ни впечатляли даже комические позы. Душой завладела тревога. Вдруг мы правда застряли тут всерьёз и надолго? Голодная смерть нам не грозила. Я ещё в прошлый раз убедилась, что еда при остановке времени остаётся доступной. Но недели в компании Габриэль это ад в ад. И хорошо, если только недели, а не месяцы. Меня ошледенной под прошиб, стоило представить, как я изо дня в день живу в замке с замершими обитателями, а единственное живое существо рядом не наглядная сестричка. Тут недолго и рассудка лишится. По пути попадались знакомые. Преподавательница Водница Инес Сараес, провожавшая меня до спальни в первую ночь, стояла, выставив указательный палец перед лицом светловолосого мальчишки. Он явно набедокурил и теперь расплачивался. В другом коридоре я заметила декана травников Маршу Дэвис, шепчущуюся с искратышкой, который побывал у нас с бабушкой дома. А в тёмном углу возле лестницы обнаружилась целующаяся парочка. Рыжая девчонка была мне незнакома, а вот парня я уже видела на фото в зале славы. Я обратила на его портрет внимание, прочитав имя с фамилией. Это был Роберт Корнуэлл, брат Скелли и возлюбленный моей сестрички. Вот интересно. Габриэль, хватит удар, если она увидит эту потрясающую картину. Впрочем, с её ногой она вряд ли сумеет сюда доковылять. Если только мы впрямь застрянем надолго. И наглые девчонки хватит времени выздороветь и обойти весь замок. Я прошла несколько лестничных пролётов вниз и остановилась в задумчивости. Что если навестить Белинду? Она же маг времени, вдруг почувствует моё присутствие. Шанс на успех был, конечно, не велик, но попробовать стоило. Я глянула на номер этажа восьмой. Кабинет ректора всего на этаж ниже, правда, совершенно в другой стороне. Я успела изучить карту замка, взятую в библиотеке, и неплохо представляла местную географию. Кабинет Белинды выходил окнами на юг и запад, я же находилась в северной части школы фей. И куда-то собралась интересно. Честное слово, я чуть лицом ступени не профахала. Ты, но как? И правда, как? Он стоял на лестнице чуть выше. Мой неугомонный невидимка. возвышался надо мной с деловым видом. Я будто привязан к тебе новенькая, проворчал он. Вот и затянуло следом. Не сразу, но вот я здесь. Счастье-то какое, проворчала я, успев прийти в себя. Впрочем, в душе я была не против его компании. Лучше этот нахал, чем Габриэль. И если мы застрянем таки тут, хоть в стихийной магии можно потренироваться. Хм, и нельзя. Сестричка же сказала, здесь способности не работают. Обидно, но не катастрофично. Всё лучше, чем уйма времени с Габриэлем наедине. Куда я направляюсь? протянула я, продолжив путь. К ректору. Думаешь, Белинда тебя заметит? Парень криво усмехнулся. Мечтай, мечтай. Я посмотрела на него прищурившись. Показалось, что за скептическим выражением лица скрывается нечто иное невидимко почему-то радовался хотя старался этого не показывать почему ты улыбаешься спросила я он глянул сердито не понравилось что я угадала эмоции у меня есть повод для радости признался нехотя но это не моё дело закончила я привычную фразу и замолчала потому что настроение в мика испортилось Пусть этот грубиян топает рядом, если хочется. Но разговаривать с ним я не обязана. До кабинета Белинды мы дошли, так и не нарушив тишины. Возле двери я остановилась секунд на 10, не горя желанием пересекаться с мачехой, но потом выдохнула и резким движением дёрнула ручку на себя. Кабинет произвёл впечатление: уютный и скромный, как и одежда директора. Никакого шика и изыска, минимум мебели, на окне один цветок пушистая хризантема с бутонами нежно-сиреневого цвета. На стене одна картина симпатичный пейзаж с домиком на морском берегу. Единственным, что выбивалось из общего ряда, была старинная белокурая кукла в половину человеческого роста. Она сидела на стуле у стены и смотрела перед собой стеклянными бирюзовыми глазами. Странное украшение для кабинета ректора. Впрочем, у каждого своё хобби, верно? Сама хозяйка сидела за столом. На лице застыло хмурое выражение. Болезненное, усталое. А рядом... Рядом стоял тот, кого я жаждала лицезреть ещё меньше. Чёртов папенька с собственной персоной. Он был зол и что-то выговаривал жене, глядя на неё с ненавистью. Мне даже стало её жаль. В мужья достался настоящий мерзавец. С дочкой в отношениях творится непонятно что. Да, да, можно сказать, что сама такую вырастила, но я не сомневалась, что на характере и поведении Габриэль сказывалось воспитание Альберта. Он обладал мощным влиянием на дочь, более сильным, чем Белинда. Что будешь делать? Руками перед её лицом помашешь. Поинтересовался невидимка. Езвительные слова, что крутились у меня на языке, так и остались не произнесёнными. Я вновь обратила внимание, с какой злостью мой приятель взирает на ректора. Мне кен давние счёты. Ага, ага. Вот узнать бы какие именно. А что? Имею право быть любопытной от природы, особенно если дело касается семьи Кихоланд. Пойдём отсюда. А то эта парочка лично у меня вызывает рвотный реф. Он замолчал, не договорив, потому что случилось невозможное. Белинда вдруг повернула голову и недоумённо уставилась на меня. Как ты? Я не. Она вскочила и прежде чем я опомнилась, схватила меня за плечи. Что стряслось, говори. Не прикасайтесь ко мне. Я ловко вывернулась из хвата Мачихи, мысленно отметив, что Альберт остаётся застывшим. Стало бы Белинда не восстановила время, а сама шагнула ко мне в иное пространство. "Ваша доченька постаралась в очередной раз", крикнула я ей в лицо. Пришла воевать, а потом с перепуга остановила время, и мы застряли. Белинда грозно свела брови. "Где Габриэль? Почему сама не пришла ко мне?" Я невольно сделала шаг назад. Ваша дочь в юго-восточной части замка, на одиннадцатом этаже. Ей пока не до ходьбы, ногу сломала, когда падала. Что? Вот не надо так на меня смотреть. Габриэль самой не мётся. Я защищалась, между прочим. Белин да только рукой на это махнула, мол, как же вы все допикли. Иди к себе, велела она и направилась к двери. Я совсем разберусь. Уж разберитесь, бросила я ей в спину. А то в прошлый раз явно не получилось. Мачиха обернулась, в глазах вспыхнуло пламя, но я не потушевалась. Имейте в виду, добавила я дерзко. Ещё раз Габриэль ко мне сунется, я это не проглочу. Найду способ на жаловаться и обвинить сразу в нескольких покушениях на мою жизнь. В вашем мире же есть суд. Вот пусть и разбирается. Я не сомневалась, что последуют реакции. Магическая, например, или самое обычное рукоприкладство. Но Белин дотерпела выпад, покинула кабинет, не сказав ни слова.